Когда автор этой книги жил в Париже, умерли две монахини. Одной было двадцать пять лет, другой — двадцать три. Последняя могла сказать о себе, как Юлия Альпинула. — Здесь я покоюсь, прожила я двадцать три года. По причине упадка монастырь отказался от воспитания девушек.